Киберуборщики управились с последствием пьяного инцидента за считанные секунды. Официантки подняли столик, тотчас обновили блюда, которые еще не успели исчезнуть в желудках Ивана Столярова и его визави – таможенного чиновника Панкратия Кольцова. Из рабочего кабинета примчался администратор ресторана, извиниться за случившееся. Он распорядился, чтобы ужин шел за счет заведения – а также приказал девочкам, чтобы они доставили на столик бесплатную бутылку выдержанного армянского коньяка. Разумеется, также за счет ресторана. Столяров вновь уселся за столик, поправив костюм, очищенный от перевернутой на себя еды киберуборщиком. Костюм был все еще влажный Будем считать, что инцидент исчерпан, предложил столяров. Администратор потерялся в блаженной улыбке. «Вы бы проверили, как там поживает пьяный, а то он вам не только столик сметет», – посоветовал Кольцов. Администратор подозвал официантку и распорядился, чтобы она навестила виновника случившегося и проследила, как бы он еще чего не натворил. Но девушка лишь развела руками и сообщила. Он уже расплатился по счету и ушел. «Да он же пьянющий», – поразился Кольцов. А Столяров почувствовал волну ужаса, захлестнувшую мозг. Он внезапно понял, что это происшествие не было случайным. Все было подстроено. И то была последняя мысль, промелькнувшая в его мозгу. Следующую секунду бомбы сдетонировали. Кровь брызнула в разные стороны, обдав горячим липким душам стоявших вокруг людей. Столярова буквально разорвала на куски администратор умылся красненьким официантка истошно завопила и упала в обморок поскользнувшись в образовавшейся луже а Панкратий кольцов увидел как с потолка падает какой то предмет и поймал его им оказалась голова столярова оторванная от туловища голова дважды хлопнула глазами и умерла панкратия кольцова скрутил сильнейший приступ рвоты его вывернуло прямо на оторванную голову Столярова.